Помня заветы древних полководцев, что врага побеждает не число воинов, а военная хитрость, Ванзаров изменил диспозицию. Бой последний и решительный он не мог проиграть. Врагу, то есть Зефирчику, даны новые указания. С барышней не уединяться, быть на виду. Просить руки и сердца будущей невесты у родителей. Когда согласие будет получено и победа близка, не отходя далеко от Ванзарова, прямо в гостиной выпросить то же самое у барышни. после чего покинуть неразрушенный и неразоренный дом законным женихом. Зефирчик окончательно присмирел и соглашался со всем. Но и этого было мало. Ванзаров решил не выпускать у дела, взяв инициативу сватовства на себя. Удача ему сопутствовала. Банкир Берензон, Нил Александрович, представил дорогим гостям свое семейство из супруги и единственной дочери Анастасии. Поклонившись дамам, Ванзаров понял, почему Зефирчик оставил банкирскую дочку на крайний случай. Девушка была, как бы сказать помягче, неисписанных красавиц, зато с приданным. Так что выбирать не приходилось. Господин Берензон пригласил к столу, что было очень кстати. Заставив Зефирчика взглядом не прикасаться к вину, Ванзаров налил ему домашнего лимонада, чем порадовал мадам Берензон. Жених-то, кажется, не пьющий по нынешним временам редкость. Понимая, что отступать некуда, Ванзаров так раздухарился, что первым предложил тост за здоровье и процветание семейства. Его вдохновляло отсутствие младшей дочери, старшей дочери, племянницы, кузины или своячницы, которая хотела бы удачно выйти замуж. За чиновника из Петербурга. Чокнувшись с хозяином дома и сев на место, Ванзаров с купеческим размахом стал расписывать достоинства зефирчика, который сидел тише воды ниже травы, не решаясь взглянуть на Анастасию. Наверняка воображал счастье семейной жизни, в котором красота жены, уж поверьте, не главное. Иной раз бывает, чем смазливее жена, тем несчастнее муж. Так вот, кроме исключительного ума, трудолюбия, воспитанности и родства с начальником сыскной полиции, Ванзаров упомянул образованность Зеферчика. Будущий муж владел древнегреческим, латынью, этим никого не удивишь, древнеегипетским, старофранцузским, староанглийским, каталонским, санскритом и итальянским, и прочими бесполезными в домашнем хозяйстве знаниями. «Ох, как я обожаю итальянский!» — сказала Анастасия, складывая ручки. «Какой прекрасный певучий язык! Прочтите что-нибудь по-итальянски!» Зиферчик затравленно оглянулся на своего поводыря и получил одобрительный кивок. «От стежков беды не будет!» «Что же прочесть?» — спросил он, стараясь не замечать, с каким умилением приглядываются к нему родители барышни, «Еще бы заполучить такое счастье в семью. Что-нибудь романтическое, страсть, как люблю итальянские манеры». Поперхнувшись, Зефирчик сказал, что прочтет один из сонетов Петрарки, который великий гуманист Средневековья строчил, когда его возлюбленная померла, так и не выйдя за него замуж, что говорит о многом. Зефирчик начал в манере жуткого провинциального актера. «Коль не любовь сей жар, какой недуг меня знабит! «Коль он любовь, то что же любовь, доброль? Но эти муки, Боже, так злой огонь, а сладость этих мук!» Произношение у него было отменное, но как чтец откровенно ужасен. Однако семейство внимало ему, затаив дыхание. Под конец куплета зефирчик воодушевился, вскочил и принялся размахивать руками. Тут бы Ванзарову насторожиться, но его отвлек кусок копченой осетрины. «На что рабщу, коль сам вступил в сей круг?» — продекламировал Зефирчик. Войдя в раж, забыв, где и зачем находится, он схватил край скатерти и дернул в романтическом порыве. Рывок был столь успешен, что посыпались тарелки, блюда, супницы, соусники, бутылки, графины, масленка и все прочее, что опрокинулось на господина Берензона и супругу. И на Анастасию. Как же без нее?» Разрушения были трагическими, погиб костюм банкира и туалеты дам, а вместе с ними последние надежды Ванзарова. Он не мог даже ругаться, принял случившееся, как древний герой принимал рок. Только подумал, каким же счастливчиком был последний из спартанцев, погибший в Фермопильском ущелье. О быстрой и героической смерти Ванзаров мечтать не мог. Его ждало нечто ужасное. «Невесты в запасе еще имеются», — спросил Ванзаров друга, стоя на улице. «Кончились?» — беззаботно ответил Зефирчик. «Ничего, опухля, как-нибудь обойдется». В чем Ванзаров категорически сомневался.